Оказывается, у подъезда стояла машина, а на заднем диванчике такси сидел племянник Петенька. Племянник поднял затуманенный взор, сказал: "Ах!" и прижал к сердцу ладонь. "У него сегодня особенно сильный приступ", пояснил Саня, придерживая дверцу. "Бедный мальчик. Вишь, как скрутило его?" сказал себе астронавт, усаживаясь в такси. Он почувствовал неприязнь к той неизвестной, самой совершенной во времени и пространстве. Куда же меня везёте, озорникивые, так и спросила Странавд. Ах, отозвался Петенька. На наш собственный космодром, ответил Саня многозначительно. А вдруг и вправду это, подумала Странавд. Нет, нет, Не нужно верить, тогда возможно и сбудется. Так опытная астронавтка хотел перехитрить судьбу. За окном промеркнули окраинные дома, мусорная свалка, потом машина запрыгала на ухапах. Хотя она и была на воздушной подушке и не касалась земли, и всё тем не менее подбрасывало, потому что на духабами Воздух тоже был неровным. Машину хорошенько тряхнуло, и она остановилась посреди пустыря. "Приехали", возвестил Саня. Астранавт выглянул из такси. Сердце его ёкнуло. В 20 шагах от машины стоял настоящий, нацеленный в неведомые галактики звездоряд. Признаться, он производил несколько странное впечатление. Пожалуй, ещё не было такой марки космического корабля, который бы великая страна в не водил в своё время. Но класс этого звездолёта ему признаться был неизвестен. Скорее всего, он походил на древний паровоз, установленный вертикально, а сбоку торчала труба, присущая только паровозам. «Крепись, племянничек, мы отыщем эту негодницу!» — произнес он громовым голосом. Вот тут-то и Саня, и Петя увидели прежнего великого звездоплавателя. Он преобразился, расправил плечи и поднял голову, стал опять высоким и сильным. Мышцы его вновь обрели крепость стали, А взгляд под чёрными резко вычерченными бровями вернул себе остроту и непоколебимую выдержку. Рука страна втапученная на петлёнки на плечо была точно отлита из бронзы и могла бы сделать честь памятнику любому полководцу или флотаводцу. Молодые люди, забыв обо всём, с восторгом взирали на его лицо. окрашенная орлиным носом и энергичными ноздрями и иссечённая шрамами. Аскольду Витальевичу, нашему зеликому командиру, ура, сказал ликуя Саня. Он не выдержал и пропел свою песенку: нам не почём и скользкий космический лёд, и очень горячие звёзды, мы отыщим тебя, о самая совершенная незнакомка. У Петеньки не хватило слов. Он молча, но выразительно пожал руки своим будущим спутникам. "И когда же мы в путь?" спросил он, жадно поглядывая на люк корабля. "Лично я уже готов", объявил Саня. "Завтра же хватаю отпуск и в дорогу, хоть куда". "Ну что ж, мои юные друзья, со дорога так в дорогу". Не будем тратить время зря. Пусть только штурман рассчитает траекторию полёта, сказал новоиспечённый командир и обнял клемянька за плечи. Затем он повернулся к Сане и добавил: "Ну, а вы, Саня, как уже, наверное, догадались, будете нашим юнгой". Ранним утром на третий день, будто бы помолодевший, а на самом деле Вновь ставший великим астронавт вышел из дома с портфелем, в котором лежали смена белья, зубная щетка и пара бутербродов с постной ветчиной. На этот раз он был чисто выбрит, а его верная куртка любовно отутюжена и аккуратно заштопана на локтях. Шофер такси, карауливший пассажиров, тотчас вновь узнал великого астронавта, приоткрыл дверцу и крикнул «Святая!» Аскольд, Витальевич, милости просим, дамчу куда угодно. Эй, не скажи, не скажи. Чтобы добраться туда, куда я скоро отправляюсь, необходим совершенно другой транспорт, ответил астронавт, посмеиваясь. Так что спасибо, здесь я пока пешочком. И пошагал себе, покачивая портфелем в такт. Эко за приключениями, что ли, спросил шофёр, медленно сопровождая иностранца.